ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ. ПЯТОЕ. КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ. На вершине холма стоял прекрасный дубовый лес. Каждую неделю приходили плотники. Выбирали несколько деревьев, срубали и обтесывали их. Но перед одним дубом они никогда не останавливались. Хоть он и был высок и крепок, ствол его изгибался в разные стороны ни одной прямой ветки не было на этом дереве плотники думали нет здесь приличных досок не получится дровосеки искавшие древесину на растопку тоже без устали ворчали на дуб от таких кривых веток дым пойдет едкий и зловонный скульпторы не отставали от них слишком много сучков не годится для резьбы шлевика на холме перебывало множество плотников, дровосеков и скульпторов, и лес исчез. Остался лишь один кривой дуб. Днем его тени играли дети, вечерами же разные люди вели беседы, примостившись под ним. Однажды один опечаленный старик спросил, «Зачем жить, если ты никому не нужен?» А его друг, указав вверх, ответил, «Подними-ка голову. Много лет назад здесь стеной стоял лес а теперь осталось лишь это дерево. Если бы оно не оказалось тогда бесполезным, сейчас нам негде было бы присесть, не видели бы мы этого великолепия. Эта притча раскрывает основной принцип борьбы с боязнью не выполнить задачу. Нужно брать пример с этого дуба. Оставаться собой, пусть и не без недостатков, терпеть неудачи, но нести в мир любовь. Вы уникальны и невероятны. Уже много лет я читаю лекции в разных городах и странах нашего необъятного мира и пребываю в полнейшем восторге от своей деятельности. Это дает мне возможность общаться с читателями и заводить новых хороших друзей. И по сравнению с прошлым, мой страх перед публичными выступлениями стремится к нулю. Я не ощущаю никакого напряжения. Наоборот, если у меня был суматошный день, то в разговоре со слушателями я отдыхаю. Как мне это удается? Все дело в системе ценностей, которую я формировал в течение последних лет, и приоритетами которой являются здравомыслие, уверенность и решительность. Секрет моей свободы от страха бесполезности в том, что, как ни странно, меня очень мало беспокоят выступления сами по себе. Я четко осознаю, что главное в них не давать информацию или выступать хорошо, а говорить с людьми, быть к ним внимательным радовать их, и больше ничего, что может быть ценнее. Уже давно я сосредоточен исключительно на этом, так что меня не волнует мысль, понравлюсь я или нет. Моя цель – активное взаимодействие с людьми, и лекция является не более чем средством ее достижения. А так как на свете нет ничего легче, чем любить людей, у меня отсутствуют причины для стресса. Общаться с другими проще простого. И, честное слово, я никогда не думаю о том, что значит общаться хорошо или плохо. Занавес поднимается. На сцене дружба. Недавно меня пригласили выступить в одном небольшом испанском городе. Праздновалась годовщина учреждения, службы телефона доверия. И мне нужно было сказать по этому поводу несколько слов. За полчаса до мероприятия я встретила организатора. Им был руководитель местного подразделения этой службы. Мы присели в кафе поблизости от театра, где должно было состояться мое выступление, и завели разговор о психологии. Тут Педро сказал. «Рафаэль, простите, что перебиваю, но до начала всего четверть часа. Нам лучше уже отправиться в театр?» «Успокойтесь», — ответил я, — «достаточно будет, если мы придем за пять минут». Здание театра располагалось совсем рядом, так что причин торопиться не было. Однако на лице Педра отразилось недоумение и неприязнь, словно он подумал, что этот парень несет, как можно быть таким пофигистом? И он возразил, нет-нет, идемте прямо сейчас, пожалуйста, я не хочу опаздывать. Мы расплатились и вышли. В зале меня держали за кулисами, пока тот самый Педро представлял меня публике. Наконец он произнес, а теперь я приглашаю на сцену Рафаэля Сант-Андреу, я вышел из своего укрытия и предстал перед аудиторией. Обычно я читаю лекции, стоя с микрофоном в руке. Потому что мне нравится видеть лица зрителей. Но в тот раз я не видел ничего. Прожекторы были направлены прямо на меня, а свет в зале был потушен, так что зрительный зал казался мне черным пятном. Я тут же сказал в микрофон. «Минуту, пожалуйста, может ли кто-нибудь включить свет в зале?» «Я никого не вижу». «А без этого мне трудно выступать». И зажегся свет. Техник повернул несколько выключателей, и я, наконец, разглядел лица людей. Я поблагодарил и продолжил. «Вот, теперь вижу. Мне это необходимо, чтобы я мог говорить с вами. Отсюда сверху вы кажетесь такими симпатичными». Зал взорвался смехом. «Как я уже сказал в выступлениях и любых других делах, главным для меня является приятное общение с людьми». Поэтому мне нужно видеть участников встреч, смотреть им в глаза, улыбаться им и встречать их ответные улыбки. Единственная разумная шкала ценностей. Современное общество живет в системе ложных ценностей. Раньше, не понимая этого, я тоже их отстаивал. Успех, деньги, безопасность, собственное я, продуктивность. Я ставил выше счастья и любви. мельчайшая ошибка. Ведь таким образом формируется неверный порядок членов в уравнении жизни, что становится причиной бессмысленного напряжения, растерянности и чувства неудовлетворенности. Как если бы вместо еды ради жизни, вы бы жили ради еды. Выобразите, целыми днями зависеть от еды. Тогда люди больше ничем не занимались бы. Это было бы очень странно, ведь тогда бы они толстели вплоть до развития серьезных болезней, вели очень скучную жизнь и в итоге вместо естественного удовольствия чувствовали отвращение к еде. Катастрофа. Так вот, очень часто нечто подобное происходит и с работой. Вместо того, чтобы воспринимать ее как инструмент для достижения счастья, вы видите в ней самоцель. Вы убеждены, что результаты важнее непосредственной радости, которую может давать ваша деятельность. Теперь-то я знаю, что для счастья мне не обязательно чем-то заниматься. Я мог бы жить в государственном общежитии у себя в городе, и великолепно себя чувствовать. Поэтому в своей работе я преследую только одну основную цель – наслаждение, возможность сделать свою жизнь прекрасной. Во время выступлений я стремлюсь главным образом к тому, чтобы любить зрителей, и в существенно меньшей степени сообщать информацию, получать новые приглашения на лекции, зарабатывать себе на жизнь и так далее Моя шкала ценностей схематично выглядит следующим образом. Цель номер один общаться и любить людей. Цель номер два – получать удовольствие. Цель номер три – учиться новому. Цель номер триста – выполнять работу хорошо. Поднимаясь на сцену, я внимательно смотрю на тех, кто сидит в зале. Жилые женщины, похожие на мою мать. Красивые, доброжелательные, открытые. Молодежь, жадно ищущая впечатлений. Они, как мой младший брат, бескорыстные верят в идеалы. Я обнял бы их всех. С каждым бы пропустил стаканчик или сходил в поход. И если подворачивается возможность познакомиться с кем-то из них, я искренне рад этому. Стараюсь поддержать разговор и подружиться, что может быть лучше. Люди, приглашающие меня выступить или прочитать курс лекций, не знают о моих намерениях. До да этого и не требуется. Они бы попросту испугались. Им даже в голову не приходит, что мне все равно, каким будет результат мероприятия конце концов, все обычно проходит очень славно. Впрочем, не всегда. Следовательно, чтобы избавиться от страха и не справиться с задачей, вам нужно изменить свою систему ценностей, сделав ее более рациональной, стройной, в результате чего она парадоксальным образом станет еще более эффективной. На первое место, выше всего прочего, следует поставить доброжелательность и любовь к людям. Если вам удастся добиться этого на самом глубоком уровне, стресс уйдет. Когда начальник самодур. Мне часто задают вопросы на тему деловой этики. «Рафаэль, а если начальник думает иначе и давит на нас, заставляя работать, что тогда делать?» Соглашаться с ним во всем. Когда человек подвержен сильному неврозу, лучше всего не возражать ему. Но внутри сохранять спокойствие и здравомыслие. Уверяю вас, все наладится. Чуть позже я расскажу о пяти приемах в общении с невротиками. Считайте, что сложные люди дают вам возможность укрепить свои силы. Когда на вас давят, то всегда используют катастрофизацию в любой жизненной сфере. Это результат ошибочных взглядов на жизнь. Просто нужно придерживаться своей системы ценностей и с пониманием и любовью относиться к чужим системам. Со временем начальник убедится, что, работая с удовольствием, вы весьма продуктивны а кроме того, привносите в рабочую атмосферу рациональность и комфорт. Один из парадоксов концепции личной эффективности состоит в том, что чем меньше вы беспокоитесь, тем лучше результаты вашей деятельности. Когда нет страха, приходят удовольствие, любовь, наслаждение, и все идет как по маслу. А часто и вовсе творятся чудеса, работа не только не утомляет вас, но наоборот заряжает энергией, Вот в чем секрет сотрудников, чьи результаты лучше других. Они совершенно не боятся не справиться с задачей, они наслаждаются процессом. Теперь и вам открылась эта тайна, нужно лишь постараться и применить новое знание на практике. Упреждающая радость. Люди часто сталкиваются с явлением, которое психологи называют упреждающей тревогой. При одной лишь мысли об определенной проблеме человеку становится не по себе, он буквально заболевает. Эта тревога работает как самосбывающееся пророчество. Вы встаете в оборону, напряженно готовитесь встретиться с задачей лицом к лицу, и она становится для вас настоящим испытанием. Даже если в итоге вы успешно справляетесь с ней, в воспоминаниях этот опыт сохраняется как негативный. Однако вы можете научиться трансформировать упреждающую тревогу в ее антипода, упреждающую радость. Для этого действуйте по следующей схеме. Корректировка системы ценностей, визуализация ситуации в благоприятном варианте, упрощение задачи, вера в то, что мало-помалу дело сдвинется. Как-то я работал с пациентом по имени Луис, было ему 30 лет. Луис решил бросить работу крузчикам в порту и открыть салон лечебного массажа. Он готовился несколько лет, и руки у него были просто волшебные. Но сделать следующий шаг он не отваживался и потому обратился ко мне. С одной стороны, Луис боялся провала, бизнес мог не пойти, и он остался бы без денег. С другой стороны, его уже давно угнетала мысль, что он все еще не открыл массажный кабинет. Его тревожило то, что он бездействует все эти месяцы, когда можно было бы заниматься рекламой, наращивая клиентскую базу. Луис жаловался. — Мне не по душе идея сидеть дома без дела, надеясь, что мне позвонят. Я очень активный человек. Это ожидание будет для меня стрессом. Во время терапии Луис научился переводить свой упреждающий стресс в упреждающую радость. И все вы способны проделать то же самое в любой ситуации, которая заставляет вас нервничать. Звучит фантастически, однако это совершенно естественная вещь. Все дело в эффекте рациональной визуализации. Первое. Корректировка системы ценностей. Об этом я уже немного говорил. Корректировка системы ценностей – основной прием в когнитивной психотерапии, который я использую. Вы обещаете себе, что будете наслаждаться жизнью независимо от своих результатов и достижений. Идея в том, чтобы радоваться дороге, а не пункту назначения. Вы живете здесь и сейчас, делами и мыслями. Зачем работать ради каких-то будущих наград, которые предположительно доставят вам удовольствие? Мгновение славы так коротки, что не стоит ни усилий, и тем более того, чтобы неделями и годами страдать в попытках добиться своего. День за днем, наслаждаясь дорогой, вы постоянно получаете награды здесь и сейчас. Обучение игре на фортепиано – восторг, не прекращающийся с того момента, как вы кладете руки на клавиши. Он с вами каждый день, когда в назначенное время вы снова и снова погружаетесь в магию искусства. Вот где скрывается подлинная красота жизни – простых будничных вещах. Произойдет что-то или нет, финал путешествия не должен так сильно волновать вас. Наградой там может быть развлечение, но не более того. Это уловка, вроде той, что заставляет вас покупать газировку в надежде выиграть билеты на футбольный матч. Первый этап схемы – корректировка системы ценностей. Необходим, чтобы избавиться от тревоги, поскольку именно в ней коренится проблема. Вы мучаете себя страхом неудачи, но осознав, что важно лишь ваше настоящее, любовь и общение, возможного провала уже не боитесь. Второе. Визуализация ситуации в благоприятном варианте. После корректировки системы ценностей приступаем к визуализации проблемы в новой форме. Вы должны забыть о пугающих деталях и постараться представить ее себе как самое приятное занятие в жизни. Здесь вам понадобится амбициозность, «Как эта жизнь не может быть прекрасной во всех своих проявлениях?» «Конечно же может. Все зависит от того, находите ли вы удовольствие в своих ежедневных заботах». Во время сессии мой пациент, мануальный терапевт Луис, закрыл глаза и представил, как протекал бы его типичный день, если бы он начал свое дело. Он поднимался бы рано и начинал день в спортивном зале, чувствуя прилив сил, покой и радость. Затем, попивая кофе, занимался бы маркетинговыми задачами и прочими организационными вопросами. С удовольствием, креативно, под хорошую музыку. Потом переключался бы на другую цель, которую тоже поставил себе на тот период – научиться готовить еду по рецептам здорового питания. В магазин за нужными ингредиентами он ходил бы примерно за два часа до обеда. Готовил бы одно полезное блюдо в день из свежих и мегапитательных продуктов. После обеда посвящал бы еще какое-то время продвижения услуг и учил бы английский – один или два часа, и тоже каждый день. И самое главное, что Луис представлял себя в этих обстоятельствах в высшей степени довольным, наслаждающимся процессом, задача за задачей. Был момент, когда во время занятия к нему вернулись сомнения, и в перерыве он сказал мне «Рафаэль, сейчас я немного нервничаю, я не увидел себя однозначно довольным». «Скорее, немного скис при мысли, что мне не будет хватать клиентов». «Не волнуйтесь», — ответил я, — «продолжайте». «Забудьте о результате. Мы уже поняли, что он не важен. Заботьтесь исключительно о том, чтобы быть счастливым во время работы над этими замечательными задачами». «И не вздумайте говорить себе противоположное». Луис ежедневно выполнял визуализацию дома, и это не составило труда для него. Он убедил свой разум, что открытие бизнеса может стать чем-то совершенно потрясающим, как и любое другое дело в жизни. Однажды он сделал первый шаг, оставил прежнюю работу и взялся за новое дело. Самое удивительное, что он не терзался никакой упреждающей тревогой, он чувствовал радость и уверенность, отправляясь в путь. Один из ключевых моментов в этом упражнении – переход от негативных мыслей к совершенно противоположному то есть от подавленности к меганаслаждению, от стресса к великому удовольствию. Нужно не только сказать своему разуму, что нечего бояться, но и объяснить ему, что есть множество поводов для радости, и этим ударом сокрушить невроз, в результате чего быстро исчезнут все поводы бояться. Говоря о своих страхах, люди обычно допускают одну ошибку – снижают притязание. Иначе говоря, вы доказываете себе, что тревога ничем не обоснована, что бояться нечего. Но нужно идти дальше и сказать. Страх не только не имеет под собой оснований, но и вообще бредовый, ведь на самом деле все складывается просто чудесно. Может быть, это лучшее, что со мной происходило когда-либо в жизни. И это не фокус, чтобы обмануть разум, это чистая правда. Потому что все, что случается в жизни, может быть превосходным, великолепным. Для многих людей так и есть. Так почему же вы станете исключением? Третье. Упрощение задачи. Выполнив первые два этапа – корректировку системы ценностей и визуализацию ситуации в благоприятном варианте. Вы неожиданно для себя, но совершенно естественно оказываетесь на третьем – упрощение задачи. Действительно, почти чудом вам приходит в голову гениальное решение, которое все упрощает. Это происходит благодаря тому, что вы освободились от страхов и начали активно мечтать. В таком состоянии ума вам и открывается волшебный третий путь, более простой, разумный и эффективный. Много лет назад, в золотой век испанской музыки, когда музыканты еще очень хорошо зарабатывали, ко мне обратился один композитор. Он только что достиг пика своей славы. Начав играть в захудалых барах, он собирал ныне огромные залы, где ему рукоплескали тысячи поклонников. К моменту нашей встречи этот человек уже подписал крупный контракт со звукозаписывающей студией. Ему выдали крупный аванс. И тут у него случился творческий кризис. Неожиданно пропало вдохновение. На самом деле композитор стал жертвой страха не справиться с задачей, поскольку требовал от себя слишком многого. Мы провели работу по уже известной вам схеме и дошли до третьего этапа – упрощения задачи где мой пациент с легкостью нашел компромисс, полностью избавивший его от творческих мук. Едва он скорректировал систему ценностей и визуализировал ситуацию в благоприятном варианте, ему пришло в голову записать два диска. На первом была бы легкая музыка, способная принести коммерческий успех. Второй диск стал бы лучшим в его карьере. Это должна была быть превосходная, зрелая и совершенная во всех отношениях работа. Если же он ее не выполнит, то хотя бы частично покроет обязательства первым альбомом. Иными словами, композитор начал с простого дела, которое точно в состоянии был выполнить. А уже в качестве второй цели планировал нечто великолепное, причем без всякого напряжения и давления. Эта идея его совершенно успокоила. Он собирался разделить задачу на две части. Одна попроще, а другая амбициозная, но необязательная. Спустя год композитор выпустил на рынок свой лучший диск и было продано свыше миллиона экземпляров. Рекорд в испанской музыкальной индустрии. Но самым главным было наслаждение от работы, которое получил мой пациент. Произведения для записи были выбраны из более чем 50 композиций, предназначенных для двух пластинок. Легкий коммерческий диск так и не поступил в продажу. Композитор решил, что это не столь замечательная музыка стала отличным творческим упражнением, но выпускать ее не было необходимости. Благодаря изящному и простому решению о двух дисках, пациент с легкостью преодолел творческий кризис. Сбрасывая напряжение и визуализируя одно лишь удовольствие, вы притягиваете решения, которые упрощают вам жизнь. Однако будьте внимательны. Ведь простые решения приходят только когда вы расслаблены и уже прошли два предыдущих этапа – корректировку системы ценностей и визуализацию ситуации в благоприятном варианте. Четвертое. Вера в то, что мало-помалу дело сдвинется. Люди часто забывают, что настоящий успех невозможен по принуждению и без удовольствия. Рост и развитие должны быть естественными, от малого к большому. Многие ошибочно полагают, что кто-то обязан своими достижениями таланту или неустанному труду. Но это не так. Великие свершения обычно даже не осознаются. Они являются результатами простых и естественных процессов, особенно тех, что наполнены радостью. Великие композиторы, например, сочиняли свои лучшие произведения в молодости, когда еще могли радоваться жизни, как дети, и обстоятельства не давлели над ними. The Polis и Dire Straits, знаменитые группы времен моей юности, именно так создавали свои шедевры, шаг за шагом. Из простых мелодий, сочиненных подростками, родились, будто сами собой, изумительные музыкальные темы, потрясшие всех. И в первую очередь самих музыкантов. Вот почему упрощение задач всегда будет правильной стратегией. А потом просто дайте им развиться. Если же вы всегда будете руководствоваться радостью в своей работе, то рост и развитие будут продолжаться бесконечно. Мануальный терапевт Луис открыл один из самых востребованных массажных кабинетов в Барселоне. Постепенно потихоньку поставил дело на рельсы, радуюсь во-первых, возможности зарабатывать на этом, во-вторых, тому, что он предлагает клиентам лучшее обслуживание, в-третьих, своей репутацией настоящего профи среди коллег и клиентов. Вот так, сам того не осознавая, он добился своего пьяно-пьяно, двигаясь к успеху стих и радостью в душе от того, как прекрасен его путь. В этой главе вы узнали. Чтобы избавиться от страха и не справиться с задачей, нужно изменить систему ценностей и поставить на первое место общение и любовь к людям. Чем меньше вы беспокоитесь, тем лучше ваши результаты. Упреждающую тревогу можно победить упреждающей радостью. Шаги к обретению упреждающей радости – это А. Корректировка системы ценностей. Б. Визуализация ситуации в благоприятном варианте. В. Упрощение задачи. Г. Вера в то, что мало-помалу дело сдвинется. Упрощение задачи означает спокойный поиск самого легкого и эффективного способа решения. Вера в то, что мало-помалу дело сдвинется, означает понимание, что дело пойдет быстрее, если работать размеренно и с удовольствием.